Глава 14. Война, мир и деньги Вулфер, как источник информации, оказался бесполезен. Архиепископ был в курсе почти всех нормандских нападений, начиная с самого первого, примерно 80-летней давности, когда на остров Портленд Входившие в юрисдикцию Южного Королевства Уэссекс, напали целых три нормандских корабля. Ну, как напали? Шли себе спокойно по ламаншу, пристали к острову. И тут на них наехала уэссекская таможенная служба. Крутые норекские парни ощипать себя не позволили, убили всех и отправились дальше, не забыв, впрочем, взять компенсацию за моральный ущерб. Данное событие произошло в 789 году. Этому событию было уделено всего пару строк, поскольку церковное имущество в том конфликте не пострадало. Зато нападение на здешний Нартумбрийский монастырь, произошедшее через несколько лет, было изложено во всех подробностях с перечислением убытков и именами отправившихся на небеса монахов. Остров Линдисфарн, восточное побережье Англии, 793 год. Разграблен монастырь святого Кудберта. Именно это разбойное деяние и принято считать началом эпохи нормандских дьяволов. В общем-то, справедливо, поскольку смертоубийство на Портленде произошло, судя по всему, спонтанно. Подробности обоих инцидентов можно почерпнуть из литературных источников. Средневековых, естественно. Рагнар Лотброк вряд ли мог в нем участвовать, поскольку в те времена еще не родился. Он вообще остался вне внимания местных церковных хроникеров. Даже в дошедшей до здешнего епископа информации о взятии Парижа имя Ладброка не упоминалось. Ну да, центр мира Йорвик. В общем, никакой полезной информации я Элли не принес. Теобальд оказался более успешен, приволок купца и зуплен, Нарек оказался куда более осведомлен, наговорил стрекороба, мол, грозен был Рагнар-конунг нечеловеческий, и сыновья его такие же. А еще он с нарекским конунгом Хальфданом Черным в родстве, так что тому тоже не понравится, что Рагнара убили. Да еще так недостойно. Если бы он, купец, знал, кого король Элла собирается казнить, непременно предупредил бы и предостерег. Но ведь не знал. Тут купчина сделал трагическое лицо и воздел руки к небесам. Элла помрачнел, но нарега за недобрые вести наказывать не стал. Выдал ему немного серебра и велел сидеть в городе. Нужны деньги. Сказал он, когда в зале остались только свои. Сам король, Теобальд, Редмонд, один военачальник Эллы, архиепископ с секретарем, что-то торопливо записывавшим, и я. Возможно, меня просто забыли выставить. Судя по взгляду короля, обращался он адресно, к Вулферу. Но тот отреагировал не так, как ожидал король. «Ты, сеньор, неплохо заработал, уничтожив язычников» этого декарского короля. Теперь ты видишь, борьба с язычниками может и прибыль приносить. Твоя благость, в этой битве погибло больше сотни наших воинов, не выдержал королевский военачальник Редмонд, длиннорукий и длиннолицый вояка лет тридцати, преданный и простодушный. Автор в курсе, что правильное обращение к епископу «Your Excellency» или «Our Grace». Они, несомненно, в раю, епископ возвел очи горе. «Мне знакомы имена его сыновей», — мрачно проговорил Теобальд. «Это они осаждали Йорвик три года назад, и именно церковь заплатила большую часть выкупа, чтобы они ушли». Тогда у Нартумбрии был другой король. Святоша многозначительно посмотрел на Эллу. Элла был мрачен. Он отлично понимал разницу между разовым набегом викингов и полноценной войной с датчанами. «С нами Бог!» — строго произнес архиепископ. И разразился речью на тему превосходства истинно верующих над язычниками. Никто не рискнул его перебить. Секретарь поспешно записывал. Я разглядывал резную панель, на которой собаки рвали кабана. «Символичненько!» Ты знаешь, твоя благость, куда норманы приходят в первую очередь, сказал Теобальд, когда Высокопреосвященство наконец заткнулся. В святые обители! И вы, как верные нашего Господа, не должны этого допустить. Мы сделаем, что сможем, но норманы как саранча. Все обители не уберечь. Что ж, если война неизбежна, стоит позаботиться о церковных ценностях. Здесь, за каменными стенами, они будут в безопасности, — принял судьбоносное решение глава Нартумбрийской церкви. — А монахи, смерть во славу Христа — мечта любого из нас. Вот сучонок. Кажется, он нашел способ подгрести под себя имущество своих коллег. — Нет, не даст он денег, Элли. Точно не даст. — Стены Йорвика крепки, — сказал Элла но они опустошат мое королевство. — Так не дай им этого сделать, христианский король! — воскликнул архиепископ. — Уничтожь норманов и овей свое имя вечной славой! Они припирались еще с полчаса, но позиция церкви была крепка. Ни пень, ни варваром. А когда король напомнил, что война тоже требует средств, а у него в казне пусто, Архиепископ ответил столь же категорично Церковь, несомненно, поддержит монарха молитвами, а недостающие средства король может получить, увеличив подати, особенно с тех земель, которые он аннексировал у матери церкви. То были спорные земли, возразил Элла. И они еще минут пятнадцать ругались уже по этому поводу. А я слушал и запоминал. Кто владеет информацией, тот... В общем, когда тебя пытают втянуть во что-то нехорошее, лучше быть в курсе.